Глава 15. В гостях у аналитика. Я сел и раздавил сферу. В руках появился толстенный фолиант жутковатого вида. От него так и несло опасностью и жутью. Красная книга с чёрными кляксами, древняя и мрачная. Книга создания демона семи грехов Левиафан. Эпический. Хм. Ну, почитаем. Я осторожно открыл книгу. Отклонено ментальное воздействие. Хо. Ну, даёт. На первой странице был изображён огромный китообразный монстр с острыми зубами. Под ним надпись: Левиафан, один из демонов семи грехов, зависть. Я полистал книгу. Каждый раз, как я переворачивал страницу, мне прилетали ментальные атаки, но интуитивная защита исправно всё отбивала. Да уж, я отложил фолиант. Такую махину я не скоро соберу, потянулся. Ну, это во левиафана. Там такие ингредиенты нужны, что ещё не скоро смогу их себе позволить. Глаза буквально слипались, спать хотелось до жути. Я мало спал ночью плюс события в Москве, да и сам день был невероятно изматывающим. Нужно на часик прикорнуть хотя бы. Я прикрыл глаза, но сон не приходил. Сперва думал об убитом Артёме, а затем о родителях. Достал илонку, позвонил маме по видеосвязи. Она сразу взяла трубку. Сынок, ты как? Почему не звонишь? Внутри сразу стало теплее. ВкратИК, звуко вылезла мордашка белокурой Софи. ВкратИК, ты когда придёшь? В груди сдавило. Блин. Я Скоро, София, подожди ещё немного, хорошо? Хорошо. София ярко улыбнулась. Смотри, что у меня есть. Она показала в камеру тряпичную куклу, которая шевелила головой и руками. Это я её оживила, гордо заявила сестра. Мне стало немного жутко. София, одна из немногих одарённых, и пробудил странный серебряный глаз кукольник. Какая красивая, она тихо улыбнулся. А почему у неё ушей нет? Это же кукла. Я тепло поговорил с мамой и сестрой. Говорили о всяких мелочах, ничего серьёзного. Всё у них было хорошо. Пока что хорошо. Спустя полчаса я выключил звонок и, подумав, что надо будет вечером звякнуть брату, с улыбкой на губах, провалился в сон. Аня вышла из комнаты Андрея и направилась к себе. В пристройке башни у нее был личный кабинет, где она занималась административными делами. Просторное помещение с большим окном, рабочим столом из светлого дерева и несколькими стульями. Настроение было паршивое. Смерть Артема сказывалась и на ней. Она подошла к высокому ростовому зеркалу, что стояло напротив стола. Пригладила светлую прядь, лежащую на груди. Всмотрелась в свое отражение, в серо-зеленые глаза. Тук! Аня вздрогнула и обернулась. В кабинет вошла Алиса, невысокая и милая. Она жизнерадостно улыбалась, ее голубые глаза сверкали любопытством, а татуировка алых крыльев между бровей шла ей как никогда. После ранения она замкнулась в себе. Алиса старалась не показывать это, однако Аня прекрасно всё видела. Но сейчас, когда Ковин вылечил её, Алиса вернулась к прежнему состоянию глуповатой и весёлой блондинки. К слову, волосы после лечения у неё постепенно возвращались в рытлый цвет, осталась только несколько красных прядей. Как дела? Ангел приземлилась на свободный стул, достала смартфон и глянула на Аню. Любуешься собой? Аня хмыкнула и отошла от зеркала, села за свой стол, на котором стоял открытый ноутбук. Люди все едут и едят, такими темпами запасы еды иссякнут намного быстрее, чем мы рассчитывали, пожаловалась Аня, щёлкая мышкой. А ещё белки эти подозрительно притихли. Странно это. Белочки-белочки, напела Алиса, листая что-то в илонке. О, аналитик новое видео выпустил, посмотрим. Андергёр повернулась к Ане. "А датнёш как раз. Он и пробал должен рассказать, интересно же?" Алиса притащила свой стол к Ане, нагло забрала мышку и включила на Nano de Bukyuxis. Та сделала вид, что недовольна, но глаза выдавали интерес. Алиса нажала Play, на экране появился улыбающийся аналитик, молодой мужчина-блондин, одетый в светлый костюм. Он сидел за столом из тёмного дерева, рядом стоял диван из чёрной кожи. Позади слабо колыхались задёрнутые шторы с рисунком Млечного пути. Приветствую вас, дорогие зрители. Он несколько раз похлопал. Актуальные новости, интересные гости, аналитика и стратегия. С вами я, аналитик в программе В гостях у аналитика. Он нажал на кнопку на столе, и послышались аплодисменты. Зачем он вообще так делает? Закатила глаза Аня. Клупа же. Для антуража, для образа, авторитетно заявила Алиса. Сегодня у нас в гостях один из трёх генералов Союза спасения, Стальной Виктор. Он нажал на кнопку, и опять раздались аплодисменты. В комнату вошёл мужчина лет 40. Он уверенной походкой приблизился к столу и сел на черный диван. Грубоватые черты лица, крупный нос, немного поблекшие серые глаза. Он постоянно хмурился, из-за чего морщины на лбу особенно выделялись. «Коротко о новостях». Аналитик улыбнулся и подмигнул в камеру. «В Африке прайта Львов продолжает кошмарить местное население». И люди, и мутанты, и монстры страдают от тиранической политики львов. Но главное тут другое. Аналитик выдержал паузу. На камеры попала запись с гуманизированным львом. Посмотрите сами. Камера повернулась направо, упёрлась в большой экран, на котором появилось размытое изображение. Это лев? Удивилась Аня. Он стоит на двух лапах или это уже ноги? Он страшный, поёжилась Алиса. Коричневая грива, оскаленная пасть, на руках и ногах когти, по всему телу желтоватая шерсть. Он стоял на какой-то скале, под ним простиралась саванна. Посмотрели? Аналитик щёлкнул пальцами, и камера вернулась в исходную позицию. По нашим предположениям, этот мутант достиг около 30 уровня. Я честно не знаю, есть ли сейчас люди, способные дать отпор этому существу. Виктор, как вы думаете? Аналитик посмотрел на гостя. Он силён, задумчиво констатировал тот, в одиночку его вряд ли кто уложит, но грамотная работа команды сильных тёмных справится. А мы бы справились. С интересом спросила Алиса: "Андрей, с феном, как авангард и остальные на подхвате? Мы не знаем, как силён этот лев", пожала плечами Аня. "Может, и справились бы. В водах Чёрного моря замечено гигантское существо", продолжал сводку аналитик и достал из-под стола листок бумаги, и читая по нему. "У него семь голов, а тело вместе с хвостом длиной более 100 метров". Пока существо не выказывало агрессию, но местные кланы уже собираются бежать от берега подальше. В Северной Америке был замечен Йети. Мы считаем, что это темный с классом трансформации, но кто знает. Аналитик снова подмигнул к камере и нажал на кнопку. Дослушал аплодисменты и продолжил. Монстр из смога в Китае уничтожил один из местных кланов. В Таджикистане зомби-гигант съел президента страны, который до этого момента успешно скрывался в подземном бункере. Монстр Водопад продолжает смывать города в Северной Америке. В Санкт-Петербурге люди смогли захватить часть города, и всё благодаря помощи доброго дождя у монстра. Создатели Юпсиса заявили о скором вводе платных подписок для блогеров. Союз спасения атаковал юг Москвы, но нарвался на двух ужасов коммунизма и отступил. Ковен провёл бал, куда пригласил всех тёмных стран. Более подробные новости вы услышите после нашей беседы с остальным Виктором. Аналитик отложил листок бумаги, повернулся к гостю и вежливо улыбнулся. Виктор, обратился он. Я слышал, что ваш Союз спасения накануне атаковал Юг Москвы. У нас даже есть несколько эксклюзивных кадров с вашего позволения. Аналитик два раза хлопнул. Камера снова повернулась и показала экран. Там начиналось видео. Почему они просто не вставляют видео в передачу? недовольно скривила губы Аня. К чему это всё? Антураж Бросила Алиса, не отрывая взгляд от экрана ноутбука. На нём был вид сверху, снимали с дрона. Было видно, как по улице едут танки, боевые машины, бегут люди в военной форме, как сверху кружат вертолёты. Дрон пролетел вдоль армии, впереди виднелись дым и отсветы взрывов. В авангарде шла жаркая битва. Тут мы видим, как армия Союза спасения пытается пробиться по Варшавскому шоссе глубже в город, доносился голос аналитика из динамиков. В ход пущены огни стрелы, танки, вертолёты и даже самолёты. Всё новейшее оружие было использовано в этой атаке, но как мы видим, не всё так просто. Дрон подлетел ближе к авангарду, и картина боя более ясно предстала перед глазами зрителей. Искорёженная техника дымилась тут и там, среди машин шныряли скоростные зомби, силачи хреначили машины, зомби маги кидали с масс соме атаками, не хуже танков прореживая ряды людей. Армия закрепилась в нескольких жилых зданиях, торговых и бизнес-центрах. Обычные солдаты стреляли из АК с навыками, небольшими группками выбегали мочить зомби. Вдоль дороги стояли танки и военные машины, над ними летали вертолёты и поливали из пулемётов лезущих и мёртвых. Они тысячами шли вперёд, и танкам приходилось буквально в пасту передавливать мертвеков кровью и потом, отвоевывая каждый метр. Основная проблема была не в тысячах низкоуровневых зомби, Из метро, которое раньше называлось Аннина, периодически выбегали всё новые и новые сильные зомби, причём действовали они довольно грамотно. Скоростные стремились пробиться в строй людей, силачи грамили машины, а некоторые особо сильные нападали и на танки. Маги полили по окнам зданий и отдельным группам людей, но больше всего мешались крылатые. Сотни и сотни прилетали отовсюду и нападали на вертолеты. На видео запечатлелся высокоуровневый летающий зомби, который в одиночку успел уничтожить три вертолета, пока один из истребителей не пролетел над ним и не послал парочку самонаводящихся ракет. От крылатого не осталось и следа. Но и самолёт не продержался долго, вспыхнул пламенем и медленно упал вниз. Камера повернулась обратно, фокусируясь на аналитике и госте. Как вы видите, битва была жаркой, воскликнул аналитик. Виктор, кто сбил истребитель на видео? Генерал скривился. Ястреб, выплюнул он. Это один из ужасов коммунизма, я прав? Да. И в рейтинге Ковина он на третьем месте. Да, это он не даёт вам полностью реализовать силу самолётов. Не только. Виктор Угрюм опоживал губу. Мало топлива. Можете коротко рассказать, как прошла операция? Аналитик сложил руки на груди и умоляюще посмотрел на генерала. Ты всё сказал в начале, неохотно произнёс Виктор. Два ужаса объединились. Ястреб в небе и магнит под землёй в метро. Эти твари очень любят прятаться в метро. Не достать, суки. Процедил последнее слово генерал. Мы отправили несколько отрядов зачистки, но всё в молоко. Не вышло у нас вернуть юг. А потери слишком большие, участливо спросил аналитик. Не твоё дело. Прошу прощения, секунду. Аналитик дотронулся до уха, что-то выслушивая. У нас хорошие новости, широко улыбнулся он. Союз трёх на севере уничтожил пятый ужас коммунизма, тентакла. Лицо Виктора застыло. И если сложить с теми, кого убили академия, союз красных и известнейший бенедикт ужасов коммунизма уже нет 13, а 9. Поздравляю нас всех. Аналитик нажал на кнопочку и с улыбкой принял аплодисменты. Неплохо, коротко кинул Виктор. Вы не чувствуете давления. Аналитик с интересом посмотрел на генерала. Всё же в основе союза трёх лежит армия, как и у вас. Просто они на севере, а вы на юге. Виктор злобно посмотрел на ведущего. Простите, простите. Аналитик потнял руки и быстро сменил тему. Поговорим о бале, который провёл Ковин. О, это было крайне занятное мероприятие. Про Андреса Карту уверена, довольно улыбнулась Алиса. Определённо, кивнула Аня. Уважаемый некромансер и его девушка, аналитик кашлянул, его губы дрогнули. Провели великолепное мероприятие. В свои четырнадцать лет некромансер стал лидером одного из сильнейших кланов всей России. Он смело и храбро взял бразды правления Ковина и... «Вот льстец!» – хмыкнула Аня. «Понятно же, что всем руководит его мама, это все знают». Некромансер очень сильный тёмный, не согласилась Алиса. Я видела несколько видео с его боями и не уверена, что даже Андрей с Фэном вместе смогли бы его убить. Очень сильный. Несомненно, некромансер один из талантливейших людей планеты, а то и всего мира. Нет, всех миров. Аналитик прочистил горло и, видимо, поняв, что перегдал палку, смущённо почесал щёку и продолжил. Но вернёмся к балу. Его посетила множество интересных личностей со всех уголков России, и даже Бенедикт известнейший. Покажите, пожалуйста. Камера повернулась на экран. На нём Андрей в красном доспехе вошёл в зал и остановился. Люди начали хлопать. Как думаете, Виктор? На фоне раздался голос аналитика. Доспех Бенедикта какого уровня? Исключительный, если не эпичный навык, задумчиво ответил генерал. Камера вернулась обратно. На его теле нет вещей ниже ранга редкого, особенно корона и браслет ценны. Думаю, что уже все кому не лень провели полный анализ всех вещей Бенедикта. Аналитик вежливо улыбнулся, но никто так и не понял, откуда у него пространственный карман. Вполне может быть, что у него изначально был двойной навык, за особо редкое достижение. Пожал плечами Виктор. Или есть другое объяснение, о котором мы пока не знаем. Но в любом случае, аналитик потёр ладони. Бенедикт один из сильнейших тёмных страны. Вы с этим согласны? Разумеется, И трёхликого он убил за очень короткий срок. И если я не ошибаюсь, они с буддистом задавили ужас о грубой силой. Там не было никакой стратегии или плана. Виктор Хмык толкну промолчал. Но поведение Бенедикта не понравилось и многим. Он повёл себя слишком высокомерно, вам не кажется? Имеет право Определённо, но всё же, все мероприятия он вёл себя так, будто ему откровенно скучно. Вот смотрите, как он здоโรится с вицци головой клана Зидд из Союза Красных. Камера мотнулась вправо, и на экране появилось изображение Андрея. Он равнодушно оживал какой-то рулет, держа в руках тарелку. Маска была немного приподнята, открывая нижнюю часть лица. В это время к нему подошел мужчина лет тридцати в полицейской форме. Он уже открыл было рот, чтобы поздороваться, но Андрей небрежно кивнул ему и потянулся за следующим рулетом. Изредка он перебрасывался парой слов с другими гостями. «Вот, смотрите!» – послышалось на фоне. Видео отмоталось, и на нем Андрей с интересом рассматривал маленькую и худую девушку с огромным носом в пол лица – Ее ноздри были размером с кулак младенца, а глаз не было видно из-за длинной челки. Андрей что-то сказал ей и потыкал в шнопель. «Странных личностей на балу хватало», — признал академик, «но такое неуважение к главе клана Золотой Чаши, одной из сильнейших темных страны Амалии Роуз, это за гранью». «Амалия очень сильная», — согласился Виктор. на были и более тонкие знаки. К примеру, Ник Романсер познакомил свою девушку с Бенедиктом. Что это может значить? И не только её, но и главу клана Кристов. В Юпсисе это вызвало бурю обсуждений и море предположений. С какой целью Гловакковина подошёл к Бенедикту со своими спутниками? Что он хотел показать остальным? Еще мы видим явное налаживание связей со стороны людей Бенедикта. Вот, смотрите, тут Оливия общается с членами клана Арстра из Академии. Видео показало стройную девушку. Ее две разноцветные косички, красная и синяя, лежали на голых плечах, голубые глаза на симпатичном лице, лукаво поблескивали, а стройные пальчики поглаживали тату-клюшки на виске. Аливия повернулась, что-то весело говоря довольному высокому парню в костюме, который внешностью был похож на какого-то известного актёра. Камера чуть спустилась ниже, показывая короткие джинсовые шортики, туго обтягивающие попу, очень короткие, и стройные ноги в разных тулках: на правой синие, а на левой красные. Изваращенцы. Недовольно поморщилась Аня. Камера так и зависла крупным кадром снимая затаив Оливи. "Это всё операторы, аналитик нормальный", не очень уверенно заявила Алиса. "Ат чего он молчит тогда?" Камера наконец дрогнула и вернулась к ведущему и гостям. "Аналитик кашлянул. "Да, о чём это я? Бенедикт, Оливия, да. Так вот, Оливия не спроста говорила о кланах из Академии. Какова цель? А ещё Аня и Алиса молча слушали, как аналитик самозабвенно рассказывал о мелких деталях в поведении гостей, об интригах и многослойных планах Ковина на бал. Но после всего он снова вернулся к Андрию. К слову, команда Бенедикта не только уничтожила трёхликого и получила Оки, но и обчистила склады торгового центра Империя и забрала с собой ядра всех зомби. В таком ключе поведение некромансера ещё непонятнее. Что думаете, Виктор? Бенедикт нагнал Ковин, вот что я думаю, усмехнулся генерал. Ковин готов отдать одного трёкликого, не тратить жизни своих людей на него, но вот ядро всей его армии не мёртвых, они не планировали отдавать, а тем более склад империи. Но почему тогда Ковин не выразил своего недовольства, удивился аналитик? Этим он бы опустил себя в глазах остальных. Все условия были выполнены. Трёхликий мёртв, да и Бенедикт, похоже, откупился от клана повелителей немёртвых. У них романтично новые вещи ни с воздуха появились. Вон оно как. Аня и Алиса ещё не досмотрели видео до конца, когда в ушах раздался напряжённый голос Мэй. Орда зомби из Новосибирска движется по дороге в сторону нашего города. Разбудите Андрея, нужно срочно собирать совет.